Через соседний двор Макс вышел на заданную позицию. Получив его сигнал, то же самое только с левой стороны сделал и я. Убедившись, что прикрытие на местах, Мишин уже спокойно открыл калитку. Не таясь, он миновал двор и, поднявшись на крыльцо, требовательно постучал в дверь. — Не волнуйтесь, все свои! — внятно ответил он встревоженному женскому голосу. — Откройте! Вас беспокоит подполковник милиции Мишин! «Разбудите Игоря, мне он срочно нужен. Ничего страшного, завтра вы спится». «Анатолий Юрьевич, что случилось?» Появляясь в освещенном квадрате, испуганно спросила, долговязая фигура в широких трусах, «Что-нибудь серьезное?» «По пустякам я не езжу. Садись в машину. Мне надо с тобой поговорить». «В три часа ночи!» Удивился и забеспокоился парень. «Да, в три часа ночи мне надо с тобой поговорить. Садись в машину». Хорошо, Анатолий Юрьевич. После некоторого колебания согласился Бачков. Вы подождите, я сейчас оденусь. Хотел было захлопнуть дверь сержант. Казалось, что именно этого и ждал Мишин. А отыграв пятками я притолоку, он уже лежал у ног своего сурового начальника. Видя такой вопиющий произвол, на помощь к поверженному сыну выскочила Маша. С кулаками и совершенно сказочным матом она накинулась на обидчика. Макс, отцепи с ты руку, отчаянно запищал боевой командир. Отстаньте, Мамаша. Макс, держи Игоря, слиняет подонок. При достережении, оказалось, как нельзя, кстати, оправившись от лёгкого шока, голый сержант, угрём проскользнув между ног дерущихся, из заранее прознуя победу, кинулся в сторону лаворода. Неожиданное препятствие в виде ноги Константина Ивановича Гончарова спутало все его карты. отрывисто вэкнув, он сделал повторный кульбит и ошалелой торпедой воткнулся в ледяную корку подтаявшего снега. Его задраные и разбросанные в сторону ноги очень напоминали сломанные гусы антенны, и жёлтый окунный свет давал возможность убедиться в том, как велики его ступни, сейчас больше похожие на короткие охотничьи лыжи. Отлично сработано. Наконец-то оторвався от острых как кии безумишей трухи, Подошёл ко мне Мишин. Давайте его в машину. Не ровен честно подмогу невесткову искочит. Тогда вообще сливай воду. Убью, ироды. Едва сдерживаемый уховым, на всего кругу завопила старуха. Убью! Она может, вытирая кровоточащий лоб, усмехнулся подполковник. Яблоко от яблони далеко не катится. Пока не загрузим её чадо в тачку, держи её крепко уховым. Сердцу ствием рук. Подполковник недолго думая защёлкнул оковы на его щиколотках и словно гнилой пенис болота выдернул наружу. Не утруждая себя излишней ношей, мы волоком протащили его к машине и с чувством швырнули на пол. В последний момент в салон запрыгнул Гухов, протрубив отбои, начальник отжал сцепление. Куда теперь, перевыдыха дух спросил Макс. Было бы кого, а куда найдём? Весьма двусмысленно ответил Толик, и, первым оценив свою шутку, вольготно заржал. — Макс, ты там переднее клешне ему прищеме, а то парень он молодой, глупый, очнется и что-нибудь выкинет. — То, что он мог, он уже выкинул, — мрачно ответил Ухов. — Больше не выкинет. — Толик, а может быть, ты нам его совсем доверишь? — Дудки, отчет о раскрываемости по району еще никто не отменял. На полчасика я вам доверить его могу. — Толик, я не могу. но только под моим надзором потом когда мы его оформим всё задокументируем можете присылать своих официальных представителей но до этого нужно сделать ещё три вещи во-первых заставить его говорить во-вторых захмутать и расколоть дорафеева а в-третьих найти труп клеменко я думаю что его племяш нам в этом здорово поможет я правильно говорю бочко эй бочков ты всё ещё в нокауте макс приведи его в сознание Мне холодно. После уховских манипуляций заныл негодяй. А дядьке твоему, наверное, ещё холоднее, участливо заметил начальник. Лежит бедолага где-то в снегу и думает: "Ну и сволочь же мой племяш, нет, чтобы схоронить по-человечески. Так он меня словно собаку выкинул, вороном на потеху, шакалом на растерзание". Ну и горёк. Давай-ка лись, где вы его с дермидонтова ставили? Откуда мне знать, где мой дядя? Анатолий Юрьевич, вы же знаете, что он преступник. А с такими, как он, я не знаюсь. Знаем Козлик, знаем. Мы много чего о тебе знаем. И вот тебе мой совет. Лучше кались по-хорошему, а не то отдам я тебя в лапы этим дядям. Слышишь, как зубами щёлкают? Видел бы ты, как они в Афгане зверствовали, километрами кишки выпускали. При одном их имени душманы от страха писались. Кались быстрее, время позднее. Я ничего не знаю. Вы меня с кем-то спутали? Тогда чего ж ты зайцем в огород сиганул? Я вас испугался, Анатолий Юрьевич. Это хорошо, начальству надо бояться. Хотя я тебе больше не начальник. Ну, вот, мужики, это место подходит для вас идеально. Два километра от проезжей части. Тишина и покой. Никто его криков не услышит. Хоть на дыбе растягивай. Кстати, а с чего вы хотите начать? Сначала будете ломать ему руки и ноги? А после вытягивать сухожилие или наоборот? Руки, ноги в последнюю очередь, авторитетно возразил ухов. Он же сознание потеряет. Что нам с ним-то делать? Нет, начальник, сперва мы вставим ему кол. Сам знаешь, мало кто этого выдерживает. Но если парень крепким окажется, тогда и до ногтей можно дойти, потом зубы. В общем, сам посмотришь. Восток дело тонкое. Уволь. Я на твою работу уже насмотрелся. Кровь в жилах стынет от одного вида. А каково тем, с кем ты работаешь? Нет, дорогой, вы гружайтесь, а я отъеду метров на сто. Чтобы не видеть и не слышать, как из парня делаете омлет. Прощай, Игорек». «Вы так не сделаете!» Тоненько проблил Бочков. «Вы же офицер, начальник милиции. Это какой-то средневековый самосуд. Даже в Российской Федерации на смертную казнь введен мораторий». «Почему же в тот момент, когда расстреливали Соколовского...» Вы о нём позабыли. Как видишь, Бачков, мы поступаем адекватно. Нет, вы не смеете! Высвидела моя мама! Нет больше твоей мамы, успокоил его Ухов. И жены с ребеночка тоже нет. Вы звери! в ужасе вскричал Сиргант. Что вы с ними сделали? То же, что и ты со своим дедушкой сделал с Соколовским, завышая критическую точку, усмехнулся Ухов. И ты сейчас отправишься следом за ними. Если не захочешь, честный и правдиво во всём нам признаться, думай, отпускаем тебе срок, ровно 1 минуту. Время пошло. Ну что, мужики, яму-то копать ему будем? Потеряв к зрению осуждённому Бачкову всякий интерес, обратились к нам ухов. Ямо, удивился подполковник. Слишком жирно для него будет. Зашвыряем снегом, навалим кустарник, и до отеплиса идёт. а там вороны и бродячие собаки свое дело сделают. А как же иначе? Именно так он обошелся со своим дядей. Сколько ему осталось портить воздух? Что у нас там по времени? Еще четверть минуты, — с готовностью ответил Макс. Но можно уже начинать. Не надо. В страхе завопил он, когда Ухов перешел от слов к делу и начал выталкивать его из теплого салона в холодный и неприветливый снег. Не надо, товарищ подполковник. Я всё вам расскажу, только не убивайте. Всё зависит от тебя. Щёлкнув прикуривателем, равнодушно откликнулся Мишин. Расскажешь правду, останешься жить. Вздумаешь лгать, лукавить и изворачиваться, останешься здесь навсегда. Альтернатива простая, не правда ли? Да, хрипло согласился Бачков. Дайте, пожалуйста, сигарету. Спасибо. В начале февраля, точнее сказать, 3-го числа наша бригада ППС Дежурила по графику. Командиром был Серега Власов. За рулем сидел Олег Дорошенко. Ну а третьим был я. Это была суббота, так что работы хватало. В ДК шла дискотека. А возле него то и дело возникали всякие стычки. Разборки да драки. Пьяные, обкуренные, обколотые ходили табунами. Мы с парнями замучились их разгонять. Двоих отвезли в больницу. А четверых в отрезвитель. Только к двадцати четырем часам стало поспокойней. И мы решили перекусить прямо в машине, остановившись на центральной улице. Минут 5 простояли, спокойно поужинали и начали приходить в себя. А тут новое дело. Серёгу Власова прохватил понос, да такой страшный, что он и до кустиков не добежал, прямо в штаны наделал. КВК как очистился и приказал вести его домой, чтобы переодеться. Подвезли мы его прямо к подъезду и стали ждать. Прошло минут 10, нас уже дежурный дёргает. Он всё не выходит. Потом жена его из окна высунулась и кричит, что Серега засел в сортире по-черному. От боли стонет, и она уже вызвала скорую. Делать нечего, доложили ситуацию дежурному. А он вместо того, чтобы найти нам третьего, отправляет нас на семейный скандал. Там это дело мы быстро уладили, но ну и опять к центру направились, на свою точку. Там мы и состыковались. С кем? Забирая у него окурок, заинтересовался Ухов. С Курослеповым? Здох был на том же самом месте, выругался Бачков и передёрнул плечами. И холодно мне, дайте хоть какую-нибудь тряпку, чтобы плечи накрыть. Не отвлекайся, рассказывай, накинув на голову автомобильный чехол, подтолкнул его Макс. Что ты там про курас лепово блекочешь? На перекрёстке с Лавой Речной, смотрим мы с Олегом, какой-то мужик сумку тяжёлую прёт. В час ночи это вызвало наши подозрения, и мы велели ему остановиться. Он бросил сумку и кинулся в арку дома. Там мы его и прижали, скрутили, подняли, и только тогда увидели, что это сам Николай Кураслепов. Конечно, мы обрадовались. Еще бы, больше года мы не можем его ущучить, а тут тепленького взяли, да еще с Видиком и компьютером в придачу. Какого черта мы тут же не сообщили дежурному? До сих пор понять не могу, словно сам бес нас попутал. Но пока все шло как положено, Вместе с барахлом загрузили мы его в задний отсек и направились в отделение. А тут он, чтоб его в зоне замочили, бухтеть начал. Пальцами в решётку вцепился и напевает: Зря вы, мужики, это делаете. Вы же меня знаете, всё равно я выкручусь. Сумка это фигня, сумку я на улице нашёл. Вот и весь сказ. Через неделю я буду по улицам разгуливать, до да конечок в кабаке посасывать. А вы, как были лопушками, такими и останетесь. Слабоумие болезнь излечимая. У того и у другого бабы на сносях, они по куску домой приносят, нищих плодят. Срам ото голь перекатный. Стыдно на вас смотреть. Но я могу вам помочь. Почувствуйте себя людьми хоть раз в жизни. Принесите домой нормальные бабки. Заткнись. Тогда я ударил его по пальцам. Но что-то во мне уже надломилось. Что ты хочешь, темен? спросил я, решив, что он просто хочет откупиться. Что я хочу? Это моё дело. «А вот вы хотите немного подзаработать?» Засмеялся он, чувствуя, что на его удочку клюнули. «Слушайте сюда, надо будет зайти в одну квартиру, показать хозяину фотографии обезглавленного тела, а также несколько его личных вещей, потом обвинить его в этом убийстве и спокойно забрать у него те бабки, что он сам вам предложит». «Какой мужик, какие бабки? Чё ты несёшь за ерунду?» Невольно спросил я. «Бабки — это 10 тысяч долларов?» — снисходительно объяснил он. — И что, в каждом доме и каждый мужик приготовил для тебя десять тысяч баксов? — Нет, не в каждом доме и не каждый мужик, а только тот, которого я заранее подготовил. Приготовил ему мягкую прокладочку, и теперь он будет просто счастлив отдать вам деньги взамен на одну интересную кассету, которую я тоже заранее приготовил. — Чья за кассета? — уже деловито спросил Дорошенко. — А в чем речь? — А в чем речь? На той кассете записан мой разговор с тем мужиком. Там он меня просит набить морду первому мужу его супруги. Но можно это дело перевернуть так, что он хочет его замочить. Улавливаете? Нет? Неужели? Простите, я забыл, что вы милиционеры. Тогда объясняю до очевий. Я в тот раз, естественно, от мордобития мужа отказался, но магнитную запись приберёг. Для чего? Господи, да для того, чтобы его шантажировать. Прикиньте, хрен к носу. Соколовский просит Бурова замочить, и отказываюсь. А через 2 недели обезглавленное тело якобы Бурова находят в лесу. Так по-вашему, чья это работа? Конечно, Соколовского. Наконец-то я понял его хитрый ход. Ты по каким-то причинам отказался, так он нашёл себе другого киллера, который и замочил Бурова. Именно так. Но это ещё не всё. Впрочем, детали и мелочи этой операции нам нужно тщательно продумать и подготовить. Так, чтобы не было малейшего изъяна. Согласитесь, десять тысяч баксов того стоит. Теперь отвезите меня домой, уже поздно, и мне пора спать. А сегодня вечером я вас жду. Наметим основные точки и легенду, и весь необходимый нам реквизит. И еще, нам потребуется специалист по магнитофонным записям. В той пленке надо кое-что убрать, почистить и дописать». «Не надо никого искать», — подал голос Олег. «Не надо лишних людей». Я сам тебе любую запись так перекручу, что комар носа не поточит. Ну что же, тем лучше, почувствую в себе главным, оскалился курос лепов. Мне было приятно с вами познакомиться, думаю, что мы сработаемся. В час 30 мы отвезли его домой и позволили забрать сумку тем самым отрезов себе все пути назад. Вечером того же дня мы сели за разработку плана, каждому достался свой участок. Я должен был добыть фотографии обезглавленного трупа и проследить за привычками и распорядком Дня Соколовских. Олег смонтировать запись, а Николай пообещал достать личные вещи Бурова. Начало складывалось самым лучшим образом. Подготовка к операции шла полным ходом, но тут неожиданный финт выкинул Курослепов, что заставило его махнуть рукой на уже продуманную аферу и забраться в коттедж Гены Коляренского до сих пор остается для меня загадкой». "Не эту тему бочков мы с тобой ещё поговорим", усмехнувшись, пообещал подполковник. "А пока идём дальше. Когда 13 февраля наши орлы повязали Кураслепова. Я хотел отказаться от всего этого дела, но Дорошенко меня буквально достал. Но я его понимаю. Он почти неделю работал над магнитофонной записью, и в результате у него получилась такая безупречная чистота, что выбрасывать её было просто так жалко. 5 дней я с ним спорил, Но всё-таки он меня уломал. Мы решили довести начёты до конца. Однако нам нужен был третий член бригады вместо выпавшего в осадок Ураслепова. И вот тогда я на свою голову предложил кандидатуру этого макрушника своего дядю. Как это ни странно, но Олег тут же её поддержал, а сам дядька уцепился за эту идею двумя руками, в каком-то смысле меня отодвинув, он встал во главе нашей группы. Начиная с 20-го числа Мы через день стали пасти Виктора Бурова, пока 24 февраля нам не подвернулся удобный случай. Стельку пьяный, он вывалился из бани на улицу, где его с оглоблей в руках уже поджидал какой-то тип. А лучше мы и не мечтали. Подождав, пока он выскажет Бурову все то, что он о нем думает, а сам Буров перестанет орать и звать на помощь, мы подъехали к распростертому телу, надеясь, что он или сдох, или находится без сознания. Зря мы надеялись. Как ни в чём не бывало, он вскочил на ноги и яростно от нас отбивался. Нам не оставалось ничего другого, как надолго его успокоить. Забрав у него часы, расчёску и записную книжку, мы стали спорить о его дальнейшей судьбе. Дядька предлагал его просто замочить, а мы с Дерещенко настаивали на том, чтобы отвезти его в трезвитель и пусть на утро годает. Куда делись все его вещи? Так что своей жизни он обязан нам. И я хочу, чтобы вы это не забывали.